Неизбежность ада Данте не единственный живой в Аде. Парадоксально, но там поэт встречает не только покойников. Спустившись в девятый круг, он обнаруживает здесь брата Альбериго, монаха из Фаэнции, заколовшего во время пира своего ничего не подозревавшего родственника, а также генуэсса по имени Бранка де Орья, который также предательски убил своего тестя. Оба они еще живы, в чем Данте абсолютно уверен. Он ест и пьет и спит и носит платье, восклицает поэт, тем самым утверждая, что не может поверить в то, что перед ним душа Бранко де Орья. Ад. Песнь 33. «Тем не менее это так». Оказывается, что душа человеческая может попасть вместо сие мучения. Сравните Евангелие от Луки, глава 16 стих 28, не только после смерти, но и пока человек жив. Читателю в этот момент становится ясно, что тот ужас, который человек испытывает перед адом, не есть сублимированная форма биологического страха перед смертью. Тот Метус Мортис, от которого пытался избавить человечество Эпикур, страх, заживо пожиравший людей во времена Горация, о чем сущности рассказывается в каждой его оде, и ужас, бывший, по мнению Августина, одной из основных составляющих в культуре поздней античности, скорее всего, действительно обладает чисто биологической природой. Человек боится, что из мира исчезнет его «я», которое ест и пьет, и спит, и носит платье. От страха перед биологической смертью можно спрятаться, либо следуя тем советам, которые дает своим читателям Гораций, либо какими-то иными путями. Но страх перед адом настигнет нас все равно. От не наказание, ибо Бог... «Милость и щедрот и человеколюбие никого не наказывает». примечание Эти строки часто встречаются в православных молитвах, в том числе в четвертой молитве «Последование утреннее» и в молитве святого Иоанна Дамаскина «Испоследование ко святому причащению». Конец примечания. Но он и не просто место, где пребывают те неумерших, как это было у Гомера или Вергилия. У Данте здесь находятся и живые. Ад — это состояние, в которое проваливается человек, когда его я оказывается во власти греха. Можно не бояться смерти, можно не верить в посмертные муки, как не верили многие во времена Данте, но все равно ад засосет тебя в свое жерло. Ужас адских мук заключается прежде всего в том, что здесь царит ненависть. тени ненавидят друг друга, но от этой ненависти они не горят, что соответствовало бы традиционному образу ада, а замерзают. Несчастный граф Угулина — жертва. Его вместе с детьми заживо замуровал епископ Руджерри. Безумно жалко его детей — Чудовищно рассказанная им история, здесь, в Аде, он оказался только по одной причине – из-за своей дикой, звериной ненависти к Руджере, в череп которого он вгрызается теперь зубами, словно голодный в краюху хлеба, и уже не может остановиться. Палачи его жертвы обречены мучить друг друга вечно, пока у Голина не излечится от своей ненависти». Ненависть и злоба, как ничто другое, быстро и навсегда загоняют человека в тупик. Это действительно мука вечная, то есть полная мука, от которой не спасешься ни при каких обстоятельствах.